14 Нисана. Нисан первый месяц лунного календаря приходится на март-апрель солнечного календаря. В Масаде также были найдены древние тексты есеев, которые содержали удивительный для иудеев календарь. Мне попалась строка Песнь о шестой субботней жертве в девятый день второго месяца. Шестой шаббат мог приходиться на девятый день второго месяца лишь в том случае, если в основе исчислений лежал специальный календарь некой секты, по всей вероятности секты кумранских есеев. Первый день первого месяца, то есть месяца Нисана, Постоянно приходился на среду, то есть день, в который были сотворены звезды и прочие небесные тела, с которыми связан отсчет времени. Есеи не только каждый день возносили молитвы к Солнцу, вымаливая по их убеждению его восход, но и ориентировали свой календарь по звездам. И, видимо, звезды для них имели куда более важное значение, чем мифологическое предание об отдыхе Божьем. Не было ли это глухим напоминанием о том, что Бог и его ангелы некогда явились со звезд? С кумбранскими находками связан и другой аспект, а именно христологический. При сопоставлении текстов Нового Завета и Писаний эсеев сразу же бросаются в глаза буквальное совпадение. Поэтому, а также по целому ряду других причин, возникла гипотеза о том, что Иисус Христос был Есеем или, по крайней мере, имел контакты с этой сектой и заимствовал у них отдельные или даже значительные элементы своего учения. Если это действительно так, то ему в той или иной форме должно было быть известно о машине по производству манны. Это обстоятельство могло повлиять на христианскую составляющую позднейших легенд о Святом Граале. В этой связи возникает вопрос, обладали ли Исеи некими элитарными знаниями о машине или же самой машиной. Важно заметить, что селение, монастырь и их общины находилось неподалеку от горы Нево. А в одной из пещер этой горы, по свидетельству Второй Маковейской книги, пророки Иеремия, Перед самым вторжением Вавилонин в 587 году до нашей эры спрятал копчег завета вместе с машиной по производству манны. Допустим, в качестве гипотезы, что эссеям удалось отыскать эту загадочную машину, и они сделали ее центром своих религиозных церемоний. В таком случае получает объяснение их твердая убежденность в том, что Мессия и Новый Завет придут не из Иерусалима, как в это верили все прочие иудеи, а из их, есеев, собственных рядов. Именно от них, сынов света, придет спасение. Недаром же сказал Иеремия, это место, где был спрятан ковчег, Останется неизвестным, да коли Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа, и тогда Господь покажет его, и явится слава Господня, и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно светилось место. Согласно этой гипотезе, если это место будет обнаружено, это будет означать, что они, Иисеи, и есть тот самый народ, который Бог соберет и явит ему милость свою. То есть...